У Грима же в последнее время они постоянно пребывают в расплавленном состоянии. Масклин пошел к ней и сказал, что теперь, когда жизнь более или менее вошла в нормальную колею, им пора пожениться, как это делалось в магазине, в присутствии абата, который прочитает соответствующую молитву и все такое прочее. Грима же ответила, что над этим надо еще подумать, на что Масклин возразил, таков мол обычай. Девушки делают предложение, и она выходит замуж, так всегда было. Но Грима не согласилась, заявив, что теперь все по-другому. Он пожаловался на нее матушке Морки. Надеялся, старуха его поддержит. Уж кто-кто, а матушка Морки чтила традиции. Он сказал, «Матушка, Грима своевольничает!» «И что же?» — она заявила. «Ну и правильно делает. Как жаль, что мне в молодости не приходило в голову своевольничать!» Масклин пожаловался Гердеру, и тот полностью с ним согласился. «Да, это никуда не годится. Девушки должны поступать так, как им велят». Вот и хорошо, обрадовался Масклин и попросил абата поговорить с Гримой. Но тот отказался, заметив, что у Гримы трудный характер, что, возможно, стоит немного повременить, и что вообще времена переменились. Времена переменились, что правда то правда. И произошло это во многом благодаря ему Масклину. Кто, как не он, пытался заставить всех думать по-новому, когда пришлось покинуть магазин? Перемены были необходимы, перемены были благотворные, он всей душой ратовал за перемены. Лишь бы только все не менялось до неузнаваемости. В углу стояло его копье, каким жалким казалось оно теперь. Простой осколок кремния привязанный к деревянной палке веревкой. Но мы привезли из универсального магазина инструменты. Они жили уже не в каменном веке, а в железном. Какое-то время Масклин разглядывал свое копье, потом взял его и вышел из дому, чтобы на свободе поразмышлять о разных вещах и своем отношении к ним, иначе говоря, погрустить волю. Старая каменоломня находилась на склоне холма. За нею начинался крутой поросший травой подъем, который венчали заросли ежевики и боярышника. На другой стороне холма раскинулись поля. Вниз от каменоломни сквозь низкорослый кустарник шла узкая дорога, ведущая к шоссе, А чуть дальше, параллельно шоссе, проходила железная дорога, так именовались две узкие длинные металлические полоски, укрепленные на массивных деревянных брусьях. По ним время от времени двигались вереницы каких-то ящиков, очень похожих на кузова грузовиков, только длинных и сцепленных между собой. Но мы еще не успели освоиться с железной дорогой но инстинктивно угадывали таящуюся в ней опасность, поскольку всякий раз при приближении железнодорожного состава на подходящей к ней автомобильной трассе опускался специальный заслон. Но мы знали, для чего нужны заслоны. Их, например, ставили вокруг пастбищ, чтобы овцам было не так-то просто выбраться оттуда – Следовательно, в данном случае заслон служил для того, чтобы поезд не мог соскочить с рельсов и помчаться по дорогам для автомобилей. За железной дорогой снова стелились поля, потом их сменяло несколько песчаных карьеров. Отличное место для рыбалки, если, конечно, кому-то из номов вздумалось бы вдруг порыбачить а оттуда было уже рукой подать до аэропорта. Летом Масклин часами наблюдал за самолетами. Он заметил, что сначала они катятся по земле, а потом резко взмывают вверх, точно птицы, постепенно становясь все меньше и, наконец, исчезая из виду.